Бессонница «Сон надо заслужить», — любил повторять мой отец. Сам он, как и все, никогда не спал, но принадлежал к тому типу верующих, что поддерживают в себе веру, убеждая других. Конечно, все читали брошюрки с яркими картинками, где рассказывалось о том, как один человек жил праведно и заслужил ежедневный сон а некоторые добрались и до толстых книг без иллюстраций. Но никто не увлекся идеей сна так, как отец. Удивительно, что он, будучи взрослым, продолжал всерьез верить. Обычно детские мечтания о сне иссякают к школе, когда реальная жизнь словно спрут, опутывает и топит в ежедневной рутине. Но отец, несмотря ни на что, грезил иными мирами куда человек сможет попасть, если заснёт. Мне было невыносимо смотреть, как он истязает себя голоданием и подолгу неподвижно лежит в ритуальной кровати, ожидая, когда сон придет и унесет в прекрасные дали. Поначалу я злился, считая, что отец крадет время у семьи и работы. Мы могли хотя бы изредка гулять по ночам, как другие отцы и дети. Но потом я успокоился. Взял пример с матери. Она приняла условия игры, шила бесполезные подушки и постельное белье. Все эти «простыни», «наволочки» и масса других непривычных слов прочно вошли в наш обиход. В книгах пишут, что еще сотню лет назад люди вообще не могли обходиться без сна. Время жизни сшивалось из лоскутов сонного оцепенения и спешного бодрствования. По ночам человеческие жилища погружались во тьму, наполненную неподвижными телами. Сон, подобно болезни, проникал в человека еще в утробе матери и не отпускал до самой смерти. Все изменилось, когда в городе появились гости. Одни говорили, что гости всегда были рядом, другие толковали о небесных огнях и порталах. Так или иначе, гости подарили человеку вечную молодость и работу на заводе. Люди перестали болеть и стареть, взрослели до 30 лет, а после человеческие тела замирали, подобно декоративным растениям, и больше не менялись. Вдобавок, теперь мы не спали и получили в день еще 8 часов активной жизни. На стене нашей многоэтажки висел выцветший плакат. Отец, мать и ребенок идут, взявшись за руки, и улыбаются. Верхний угол плаката оторвался, но все же угадывалась надпись. «Еще больше времени для вечной жизни». В самом низу кто-то размашисто намалевал черной краской. «Они украли наш сон!» Отголоски споров первых лет после пришествия гостей. Спустя столетия уже никто не обращал внимания ни на плакат, ни на надпись. Колесо истории повернулось безвозвратно. Даже когда гости исчезли, мы продолжали следовать заведенным ими правилам. Люди сами устраивали свою жизнь, но она по-прежнему вращалась вокруг завода. Все получали профессию. У нас были оранжереи, теплицы, скотные дворы, ателье по пошиву одежды и ремонтные мастерские. Но при этом раз в три дня каждый отрабатывал свою смену в заводских цехах. К тому же завод питал город дармовым электричеством. Люди отказались от чадящих печей и коптящих моторов. Наступил век чистого воздуха и здоровья. Жизнь изменилась. Но суеверие и архаичные верования продолжали просачиваться в человеческие умы, словно дым от потухшего костра в щели нового дома. Люди жаждали снов и тешились воспоминаниями о прошедшем золотом веке. Тайные секты, подпольные типографии и рынки антикварных книг — все это непостижимым образом уживалось с гостями и дарованным человечеству бессмертием. Доходило до того, что некоторые бросали завод. А ведь работа на заводе и давала вечную молодость. Даже младенцев после рождения несли в заводские цеха, чтобы приобщить к бессмертию. Стоило раз-другой пропустить смену, как старение съедало человека с жадностью голодного зверя. Тело быстро слабело, тряслись руки, появлялась одышка, кожа сморщивалась, ухудшалось зрение и путались мысли. Фанатиков это не пугало. Как выброшенные пожухлые цветы, они лежали по темным углам квартир в ожидании сонных грез. Но заснув, уже не могли проснуться. Коммунальные службы находили целые дома, заполненные высохшими мумиями. Говорят, так закончили все, кто еще помнил жизнь до гостей. Я благодарил судьбу за то, что отец не пошел по этому пути. Мы воспринимали его увлеченность сном скорее как хобби. Казалось, он и сам постоянно балансировал между верой и безверием. То ревностно соблюдал ритуалы и предписания, лежал в кровати, читал в положенные часы главы из сонника. То месяцами даже не подходил к книжной полке. Никто не подозревал, насколько хрупко в нем это равновесие. В то лето мне исполнилось пятнадцать, и на заводе я перешел за взрослый станок. Один хохмач в моей смене, узнав об отце, повадился отпускать шуточки. «Эй, смотри, не усни! Не заразись с нами от своего папаши!» Однажды я не выдержал, на меня будто затмение нашло. Помню, как сижу на хохмаче и луплю его по окровавленной морде. Потом бьют меня... Горячая боль растекается под ребрами, вокруг мечутся мутные тени, стены вращаются, и я из последних сил ползу в темноту. Отец сутками дежурил возле моей палаты, приносил апельсины и яблоки, готовил по собственному рецепту раствор стимулятора для заживления тканей. Менял капельницу и все расспрашивал, видел ли я что-нибудь, пока лежал без сознания. В старых книгах написано, что сон подобен смерти, а я тогда мог и не очнуться. Меня брала досада, что отец не для меня старается, а изображает заботу ради своей веры. Обида терзала, не давая покоя. Конечно, я ничего не видел, но соврал о другом небе и земле, где нет ни города, ни завода, и о том, что встретил особых людей — которые ходят по снам, будто двери между комнатами открывают. То ли придумал, то ли вспомнил из отцовских книг. Капли нехотя отрывались от горла стеклянной бутыли и стекали по трубке в набухшую вену на сгибе руки. И пока в мою кровь вливалось лекарство, я врал безумолку и смотрел, как отец волнуется, как радуется, что вера его подтвердилась и жизнь прожита не зря. Глаза отца блестели, даже румянец выступил на вечно бледных щеках. «Хотел ли я того, что случилось дальше? Не решаюсь копаться в потемках души. Кто знает, каких монстров там можно встретить?» Следователь рассказывал, что многие видели, как отец поднимается на крышу, но никто не заподозрил неладное. Потом уж дворники нашли его тело внизу среди кустов. Из-за моего обмана отец решил контрабандой пробраться в мир сновидений. Хоронили скромно. Из родственников были я и мать. Тело положили на деревянный поддон. Крематорский работник говорил монотонно и длинно. Я вглядывался в застывшее лицо отца. Казалось, на черных крашенных досках лежал незнакомый человек или восковая мумия, спящая вечным беспробудным сном. Заиграла нестройная музыка, когда звуки стихли, гроб медленно погрузился в печь. Складбища вернулись поздно. В тот вечер на заводе случился скачок напряжения, и весь город остался без света. Мы молча сидели в гостиной, в кромешной темноте. Горе придавило каждого по-своему, и каждый переживал его в одиночестве, отделенной от другого плотной непроницаемой тьмой. Подумалось, что, может быть, так и выглядит сон, будто смотришь в закрытые веки. Электричество дали ночью. В гостиной, ослепляя, вспыхнула люстра, на кухне загудел холодильник, за стеной у соседей заиграла музыка. Дом ожил, словно повернули ключ в механическом пианино. Я прошел по квартире, гася в комнатах лишний свет, сбавил шаку при открытой двери отцовского кабинета. Сквозь щель виднелась густая темень. Зашел, нашарил выключатель. Половину комнаты занимала накрытая красным в желтых цветах покрывалом антикварная кровать, сколоченная из полированных дубовых досок, с толстым матрасом, белоснежной простыней и одеялом. В окружающей обстановке она казалась инородным предметом: небеленые серые стены, цементный пол, занавешенное черной тряпкой окно с потолка на длинном изогнутом шнуре свисала лампочка без плафона свет желтый и тусклый деревянный письменный стол табурет полки с книгами горло сдавил спазм я подошел к окну и сдернул тряпку за стеклом растекалась темная пустота в центре которой ярко горели огни заводских корпусов высокие трубы покатые купола гладкие стены, завод походил на храм из книг о сновидческих грезах. Не мудрено. даже талантливый иллюстратор должен откуда-то черпать образы для своих шедевров. Захотелось забыть, вычеркнуть из памяти все, что случилось, чтобы ничто не напоминало об отцовских причудах, о его безумии и вере в несбыточное. Рядом со столом на полу лежала пустая рабочая сумка. Отец клал туда сменную одежду, паёк и термос. Видимо, мать уже вынула вещи. Я сгреб с полок книги и доверху набил ими сумку. Выволок ее во двор, дотащил до оврага и вытряхнул в траву. Книги высыпались нескладной кучей и белели в сумраке открытыми разворотами. Ветер шелестел страницами. Казалось, что в темноте бьют крыльями гигантские светящиеся насекомые. А может, это сны покидали свои обреченные на гибель дома? За спиной в стороне завода ухнуло, будто великан выдохнул воздух из исполинских легких. Может, снова авария, но я даже не обернулся. Достал из кармана бутылку с растворителем, вылил на книги, вдыхая резкий тошнотворный запах, следом вынул зажигалку и щелкнул ребристым колесиком. Столп огня взметнулся, обдав жаром лицо, но быстро сжался до маленького огонька. Подняв с земли листок, я поднес его к зажигалке, и, когда бумага занялась, швырнул на книжную кучу. Книги мгновенно вспыхнули, и мне пришлось отойти, чтобы не обжечься. Пламя гудело, вытягивая к небу горячие алые языки. Внутри огня щелкало, и в стороны летели снопы оранжевых искр. Я застыл, вглядываясь в сполохи костра, покуда от книжных томов не остались тлеющие ошметки. После выбрался из оврага, отряхнул колени, и оглянулся. В груди похолодело. Возле кострища стояла высокая темная фигура, полупрозрачная, будто вырезанная из матового стекла. Ее контур вибрировал, вместо рук и ног колыхались длинные отростки. Видение длилось секунду и исчезло, будто нежданный гость растворился во тьме. И я заспешил домой, стараясь не думать об увиденном. Вернувшись в квартиру, я сбросил на пороге пропахшую дымом куртку и снова зашел в отцовскую комнату. Пустые полки придавали ей еще более заброшенный вид. Я подошел к темному провалу окна. Отсюда враг было не разглядеть, завод светился цветными огнями. Вдруг мне показалось, что над корпусами Заслоняя звезды, парит едва различимый гигантский черный треугольник. Его нижняя сторона, подсвеченная иллюминацией, тянулась над крышами, две другие терялись в темном небе. К треугольнику, словно сперматозоиды к яйцеклетке, стекались тысячи призрачных фигур, похожих на ту, что стояла в овраге. Я зажмурился, тряхнул головой, и морок исчез. Но сердце уже заколотилось, а в груди поднялась горькая, тоскливая волна. Снова вспомнился отец. Как же мне его не хватало! Я осторожно подошел к кровати, откинул цветастое покрывало и одеяло, будто снял кожуру с гигантского фрукта, обнажив белую мякоть. Затем разделся и забрался в постель. Затылок коснулся мягкой подушки. Кожу обожгло холодом, пахнуло крахмальной свежестью. Отец каждый день лежал здесь и чувствовал тот же запах и ту же прохладу. Также вытягивался в струнку и скрещивал на груди худые пальцы. В детстве я подсматривал за ним в приоткрытую дверь. Он очень старался, лежал неподвижно и делал, как положено, редкие глубокие вдохи. Я же смотрел и молился, лишь бы он не уснул, и лишь бы со мной этого не случилось. Грустно и смешно вспоминать детские страхи. Детство вообще полно несуразностей. Хотелось скорее встать за взрослый станок. Когда же это произошло, и я не ощутил ничего, кроме соленого вкуса крови во рту, холода металла на запястьях и тяжелой усталости, с каждой минутой работы, наполняющей тело, перемешивавшимися с приступами химического энтузиазма гости называют это обменом вставляешь руки в разъемы и громоздкая конструкция станка оживает гудит электричество приходит в движение тысячи мохнатых лапок соединяющих переплетение глянцевых труб телу передается нарастающая вибрация Что-то холодное течет по спине, рукам и через пальцы вытекает внутрь станка. Кажется, что покидают последние силы. Голова идет кругом, но тут невидимая игла прокалывает вену и вбрызгивает в кровь порцию бессмертия. Наступают минуты блаженства, эйфории и бодрости. Хочется работать еще, без устали и перерыва. Когда я вернулся домой после первой взрослой смены, отец подмигнул и спросил. «Как ты думаешь, человек не спит, чтобы больше работать?» Что он хотел от меня услышать, кроме заученных трюизмов о жизни, вырванной из лап сна и дарованной вечной молодости? Лежа в его постели, я вспоминал время, которое мы провели вместе. Наши разговоры, споры, редкие прогулки по пустырям на окраине города. Память проворачивалась рывками, возвращая из небытия сцены детства и юности. Мои тяжелевшие веки закрылись, и из темноты ясно проступило худое лицо отца. Он смотрел на меня как обычно, сощурившись, слегка склонив голову на бок и улыбаясь одними губами. Не бойся, сынок, теперь я всегда буду с тобой. Я потянулся к нему, прошептал «Папа, прости!» и заплакал. Он поднял меня и усадил на колени. Сколько мне? Десять, не больше. Синие шорты, разбитые коленки, обмазанные зеленкой. Его теплые сильные руки обнимали и баюкали меня. Я уткнулся в мелкую клетку отцовской рубашки и плакал, покуда слезы не иссякли. Казалось, внутри рассосался тяжелый колючий ком. Я жадно вдохнул полной грудью и открыл глаза. Лампочка по-прежнему светила тусклым желтым светом. Вольфрамовая пружина внутри колбы едва раскалилась. «Папа!» Приподнявшись на кровати, я огляделся. Все те же пустые полки, стол, скомканная черная тряпка на подоконнике. За темным стеклом свет заводских корпусов. Я встал. Холодный бетонный пол обжег босые ступни. И я тут же обо что-то запнулся. Из-под кровати выглядывал округлый книжный корешок. Я поднял с пола увесистый том и повертел его в руках. Некогда синяя обложка обессветилась, обнажив клетчатую текстуру холста. Углы обтрепались и сбились. Название почти стерлось, но еще можно было прочесть «Сонник на каждый день». Я открыл книгу наугад. Вверху пожелтевшей страницы значилось жирным «видеть». Пробежал глазами блеклые строчки. «Умершего отца». И дальше. Умерший отец снится человеку, желающему вернуться в прошлое, чтобы изменить его, исправить совершенные ошибки. Да, это про меня, но прошлого уже не вернуть, можно изменить только будущее. За спиной раздался шорох, мать стояла в дверях. «Ты что, спал?» Она с ужасом смотрела на меня. Я подошел к ней и обнял, вдохнув знакомый с детства пряный запах ее волос. «Теперь я буду жить в папиной комнате», — прошептал я ей. Она едва заметно кивнула, пошла к себе и через минуту вернулась. Глаза заплаканы, в руках стопка свежего постельного белья. На что похожи сны? На другую жизнь, которая могла бы быть, но никогда не случится. Иногда они — словно многомерное отражение прошлого, а временами — путешествия в незнакомые и невозможные земли. Осень выдалась дождливой. Часто уже с утра небо затягивали тучи, и город погружался в промозглую серость. В один из таких дней я спешил домой, натянув поплотней капюшон, но все равно взгляд зацепился за выцветшую надпись. «Они украли наш сон!» Фух, «Наивность! Они украли целый мир! Невозможно уснуть, если ты уже спишь, если с самого рождения погружен в нескончаемый морок!» Я пытался объяснить хотя бы матери, что происходит на самом деле. Рассказать, что гости никуда не исчезли, что бессмертие в нашей крови скрывает от нас правду. Но мать больше волновала мое здоровье после десятков пропущенных смен на заводе. «Со мной все в порядке», — повторял я раз за разом. «Я здоровее любого в этом городе». Она робко улыбалась и украдко искала седину в моих волосах. Не знаю, как мне удалось вырваться из селков, расставленных гостями. Возможно, дело в лекарстве, которое отец вкапывал мне после драки. Или все из-за стресса. Я словно винтик с сорванной резьбой расшатался и выпал из старательно собранного механизма. В комнате я завесил окно черной тряпкой, чтобы не видеть пустыря, над которым парила, поблескивая темным глянцем, гигантская пирамида со снующими вокруг тысячами уродливых призраков. Под пирамидой размещалось то, что раньше казалось цветными куполами завода. В действительности, куб, дырявый, словно кусок сыра, сплошь покрытый щупальцами-насосами. На их концах извивались в диком танце едва различимые человеческие фигурки. Призраки парили над крышами, скользили вдоль улиц, проникали сквозь стены в квартиры, и только мир моих снов оставался для них недоступным. Приходила ночь, и я забирался в кровать, натягивал на голову одеяло и засыпал. Сон подхватывал теплой волной, и быстрое течение уносило меня в мир, где нет гостей и завода. Мне часто снился один и тот же сюжет об отце. Я встречаю его в незнакомом городе, на улице, заполненной шумной веселой толпой. Отец, как обычно, бледен, щурится от яркого солнца. Мы входим в подъезд многоэтажки, по гулкой лестницы поднимаемся на верхний этаж, и на балконе одной из квартир продолжаем разговор, начало которого я не помню. «Ты, наконец, понял!» Отец, перегнувшись через перила, смотрит вниз. Под балконом течет нескончаемая людская река, доносится шум голосов, смех, крики, плач. «Да, пап», — отвечаю я, — «сны хранят энергию бессознательного». «Не нужно говорить сложно о простом», — отец-морщица. «В снах живут наши эмоции, желания и мечты». «И гости питаются ими?» «Да, гости питаются нашими снами». Отец закрывает глаза, и я вдруг вижу на его лице сетку глубоких морщин. Как я раньше не замечал, что он состарился. Седые волосы, высохшая кожа обтягивает скуластый череп. И не отец это вовсе, а старик, встретившийся мне на городской окраине. Просыпался я рано. Поток сновидений выбрасывал меня в явь. В кромешной темноте комнаты с зеленым светились цифры будильника. Обычно они показывали 0600. Лучшее время, чтобы успеть встать и собраться. Мой дневной маршрут шел от подъезда дома к ремонтной конторе. Я получал заказы на день, выводил из гаража велосипед с коробкой инструментов в багажнике и отправлялся по адресам. Колеса скрипели в тишине еще спящего города. Яркие полосы на рукавах спецовки коммунальной службы отбрасывали блики в лучах утреннего солнца. Приходилось менять сгнившую проводку, сгоревшие лампочки и розетки. Я возвращал людям искусственное освещение, но, увы, не мог пролить свет на то, в каком мире они живут. Большинство не хотело слышать правду, за исключением тех, кто был готов ради неё умереть. Старик жил в пригороде в пустом двухэтажном доме на несколько квартир. Я работал на вызове неподалеку и заметил в окне высохшую фигуру. Вероятно, прошло около месяца, как он бросил завод. Его тело одрехлело, зубы и волосы выпали, на почерневшем лице живыми оставались только глаза. Старик почти не ходил и целыми днями сидел у окна, наблюдая за тем, как медленно растворяется пелена морока. Обычно я заезжал к нему в конце дня, кормил, протирал влажной губкой тело, и пока на плите грелась вода, мы на разные лады вели один и тот же нескончаемый разговор. «Подумать только!» — сипел старик. Я прожил больше ста лет и, оказывается, уже забыл настоящую жизнь. Парень, ты должен остановить их!» Он смотрел туда, где над городскими кварталами парила черная пирамида. «Так не может продолжаться!» Голова его тряслась, он заходился в сухом кашле. Я подносил к его губам стакан с водой. Старик пил и затихал. «Ну ты же знаешь», — отвечал я, — «если завод исчезнет, то город умрет». «Есть вещи страшней смерти», — старик прерывал меня, поднимая слабевшую руку. «Ты должен найти депо». Пока хватало сил, он много рассказывал о жизни до гостей. Оказывается, раньше на пустыре действительно стоял завод. К нему по рельсам шли составы с сырой нефтью, а обратно с горючим. Старик с первой нашей встречи бредил, что за городом есть старое депо с цистернами, полными топлива. — Нам нужно только столкнуть состав! — он порывался встать. А там вагоны сами под горку докатятся до пустыря. Старика трясло, я укрывал его одеялом и пытался кормить жидким супом, а он бормотал что-то бессвязное об огне и свободе. По его щекам текли слезы, смешиваясь на подбородке с желтыми струйками бульона. В тот день, когда он умер, моросил холодный дождь коммунальная бригада грузила в фургон завернутые в целлофан тела, а в небе перебирая щупальцами висели безмолвные призрачные фигуры, будто стервятники слетевшиеся на падаль но старик не врал я нашёл на пустыре железнодорожные пути и вдоль них за несколько часов добрался до покрытых лесом холмов. На склонах среди деревьев виднелись серые островы зданий. Из высокой попоя с травы торчали покорежные ржавые конструкции. Похоже, люди здесь давно не появлялись. Никто не хотел отлучаться далеко от завода, чтобы не пропустить свою смену. Рельсы под небольшим уклоном уходили в самую чащу. Сквозь ветки гигантских кустов проглядывали круглые бока вагонов. Я долго пробирался вдоль состава. В нем оказалось 30 цистерн, и на каждой среди лохмотьев облупившейся краски проглядывала надпись «Бензин». «Природа здесь давно воевала с железом. Я потратил остаток дня, чтобы хоть немного расчистить колею, а после выбил из-под колес первого вагона прикипевшие к рельсам тормозные башмаки. Состав не сдвинулся с места, скрепленный ветками и корнями кустов. Я пошел к последней цистерне, влез под нище и налег на ржавый вентиль. Маховик поддался неожиданно легко, в землю ударила рыжая струя с резким дурманищем запахом. Вниз по путям потёк зловонный ручей. Уже в сумерках я поджег траву в ста метрах от состава и, взбежав на ближайший холм, наблюдал, как огонь подбирается к рельсам. С холма хорошо просматривался город. В окнах уже зажегся свет, на улице горели фонари, и только в центре темным пятном выделялась туша завода и чернела зависшая над ним пирамида. Огонь подобрался к вагонам. Под ними, выжигая кусты, взметнулось бурое пламя. Холм окутал удушливый дым. С оглушительным скрежетом цистерны тронулись с места, и состав покатился вниз, набирая скорость. Вскоре вереница вагонов скрылась в низине. Через долгих двадцать минут цистерны показались снова, уже на пустыре рядом с заводом и на полной скорости врезались в его черное уродливое тело. Вагоны вздыбились, налетая друг на друга. Дырявый куб завода выгнался и начал оседать, превращаясь в бесформенное месиво. Вокруг него распустились багряные бутоны взрывов. До холма долетел глухой рокот, и оглушительный хлопок заставил меня зажать уши. Яркая вспышка выхватила из сумрака городские кварталы. Взрыв вздулся гигантским пузырем, поглотив завод и большую часть пустыря. Языки пламени взметнулись к пирамиде, и та вспыхнула, словно бумажная. Над городом повисло пылающее треугольное солнце. Крыши домов окрасились красным. В небе то и дело появлялись яркие вспышки, это сгорали призраки, летевшие словно мотыльки к пирамиде. Она медленно оседала, подминая обугленные руины завода. У самой земли пирамиду перекосила. она врезалась в дом на краю пустыря и начала распадаться на части. Горящие обломки рушились, вздымая облака пыли, земля дрожала. По округе разносился непрерывный грохот. Через час всё закончилось. Город превратился в темную массу без единого огонька. Лишь изредка что-то вспыхивало и гасло в обломках пирамиды. Назад я вернулся утром, как рассвело. По пустынным улицам ветер гонял пепел и черную пыль. Нос щипала от гари. Наш дом сверху донизу покрывали кривые полосы копоти. Мать встретила меня в коридоре. «Слава богу, с тобой ничего не случилось». Она кинулась мне на шею, как только я вошел. «Я уже не знала, куда бежать. Ты видел, как завод взорвался?» «Да, мам, это я сделал». «Что?» Сдавленно прошептала она, опустилась по стенке на пол и так и осталась сидеть. Я прошел в свою комнату и сдернул с окна черную тряпку. Небо затянулось серым, накрапывал мелкий дождь. Казалось, весь город собрался на пустыре. Люди, как муравьи, копошились на обломках пирамиды, тщетно ища свои потерянные жизни. Мать умерла через месяц, когда начались первые заморозки. Перед самой смертью она шептала, что, наконец, увидит отца. Я нес ее тело по улицам мертвого города, и дома провожали нас пустыми глазницами окон. Истошно выли собаки, лишившиеся хозяев. Руки мерзли, изо рта, словно дым, вырывались облачка пара. Согрелся я лишь у печи крематории сжёг все дрова, что смог раздобыть в округе, и от моей прежней жизни осталась горстка серого пепла. Домой я не вернулся, заночевал в пустой квартире на окраине. Снилось, будто стою у обрыва, а внизу несется широкий бурный поток. Красная вода пенится, идет волнами и водоворотами. На другой стороне люди — Впереди отец и мать, за ними, кажется, все жители города. Мать грустная, отец улыбается. На следующий день в город вернулось тепло. Хотя ветер оставался холодным, солнце припекало, пришлось даже снять куртку и свитер. В кустах и под козырьками крыш весело щебетали птицы, вездесущие воробьи принялись купаться в пыли. Так бывает в середине осени. Ненадолго возвращается лето, чтобы после окончательно уступить место холодам. Набив рюкзак консервами, я сел на велосипед и вернулся в бывшее депо. Старик бредил, что до появления гостей рельсы связывали разные города. Пути, на которых раньше стояли цистерны, тянулись прочь от города и терялись в густом лесном буреломе. Я полдня пробирался сквозь заросли, работая топором. Наконец лес поредел. Словно во сне я выбрался из чащи, сбросил рюкзак и устало присел на нагретый солнцем рельс. Впереди тянулось бескрайнее поле. Высокая пожелтевшая трава колыхалась волнами под порывами резкого ветра. Пахло прелой влагой. Рельсы, едва различимые под осокой, дугой уходили в сторону горизонта. Я поднялся, закинул рюкзак за спину и, не оборачиваясь, зашагал по шпалам.